Глава 9. Переломный момент Андрей наблюдал за приборами и траекториями движения всех кораблей в этой системе. Благоватсон выводил такую информацию, схематично накидывая точки Корабли Скай были обозначены зеленым цветом и стояли кучкой точно напротив красной точки. Перун же имел синее обозначение и пока был дальше всего. Наблюдаю форсирование со стороны арианского корабля. Скоро он будет на оптимальной точке для удара. Ватсон комментировал происходящее. Андрей тоже понимал, удар будет сокрушительным, и флот Скай исчезнет с карты системы. Только он мало что мог сделать. Перун не готов для такой битвы, но и оставлять уже названных союзников Андрей не хотел. Каковы шансы у мышей? спросил капитан. «Честно, никаких. Увы, все мои подсчеты ясно говорят, что шансов нет ни у кого. Даже у нас?» «Тем более у нас». Ватсон стоял по левую руку от Андрея, тоже наблюдая за приближением красной точки к белому пунктиру, зоне удара. Он тоже понимал глупость затеи. Хотя нет, он единственный знал сухие математические цифры этой затеи. В целом шансов нет. Но что-то в нем изменилось». Теперь мизерный процент, который он бы ранее даже не включил в расчеты, теперь казался вполне приемлемым. Ватсон скосил взгляд на капитана. Андрей устало откинулся в кресле. Он проанализировал все возможные варианты, которые Ватсон представил как наиболее удачные. Но все были сомнительные. Им нечего противопоставить противнику в этой игре. Андрей припомнил игру, с древних времен любимую в азиатских странах. Еще в далекой академии в соседей ему попался японец. Чистокровный, если можно так выразиться. Звали его Кацу. Андрей отлично помнил увлечение этого парня той самой игрой, название которой состояло из двух букв – ГО. В той игре был божественный ход, при котором проигрышная партия может перевернуться. Ход – Который не ожидает никто, ни зрители, ни твой соперник. Вот и сейчас Фокину требовалось придумать тот самый божественный ход. Арианцы достигли рубежа атаки. Проговорил Ватсон, оторвав Андрея от раздумий. Выведи на экран. Скомандовал Андрей, подавшись ближе: Ватсон выполнил указание, выведя на экран визуальное отображение вместо схематичного. Черный арианский корабль почти сливался с темнотой космоса, хищно поблескивая двигателями. А чуть дальше в построении стояли корабли Скай. На фоне гладких и четких линий арианского корабля их пирамиды выглядели неуклюже. Но неужели он и правда не может ничего сделать? Ему придется смотреть на то, что будет дальше. Отчаяние холодными пальцами схватило горло заставив Андрея на миг нарушить дыхание. «Нельзя поддаваться». Он покачал головой, отгоняя это чувство. «Странно, откуда оно вообще взялось?» Не Неперун стоит на линии огня. Но Андрея не покидало ощущение, что решается именно его судьба. «Ослабь щиты, выделенную энергию на двигатели. Теперь точно первый удар будет не по нам», скомандовал Андрей. Перун ускорился, стремясь занять свое место на этой игровой доске. А потом арианцы ударили. Бортовой залп их корабля был страшным, не оставляющим шанса для «Скай».